Я действительно забыл. Забыл. С огорчением захлопнул крышку. Ну, уезжать нам завтра, Егор Егорович. Ну, а окончательно? Окончательнейше. Чуть лишь два часа, а мы в трамвае. Пока, же, не побывать ли нам у Жаворонкова? Хочется мне сжать его высокомерие. По лестнице, заставленной затхлым барахлом, бочком, мы поднялись в Жаворонкову. Ожидал я увидеть благолепие, чистые полотенца на божнице, лампадки перед образами, благообразных старушек, все еще сохранивших монашеский лик. Запах ладана, а посреди суматошливой вони и ссора за грязным столом сидел Жаворонков, и перед ним возвышались три тома истории атеизма» и рядом переписка Маркса и Энгельса. Стены в антирелигиозных плакатах и плакаты даже на потолке, центр его квартирки находился, как я уже говорил, в домовой церкви там, где я думал найти уцелевшие нимбы евангелистов. Рядом с Жаворонковым скромненько покуривал трубочку, на редкость здесь опрятный, но также и на редкость невзрачный старичок, немедля отрекомендовавшийся нам дядей Савелием, братом, то есть Льва Львовича Мурфина, известного ветерана гражданских битв, пенсионера признанного и почтенного. Доктор не обратил на него никакого внимания, да и все старания Савелия Львовича Мурфина были направлены всегда к тому, чтобы на него не обращали внимания. И вот в этом-то нашем необращении внимания, скажу откровенно, была самая главная и самая тяжелая ошибка. Да что, мол, я понимаю в людях? А вот доктор с его проницательностью, с его психоанализом, с его специальным воспитанием, как мог он проморгать Савелия Львовича? Это для меня и по сейчас непонятно. Единственное этому объяснение — любовь. И так как на любовь Сейчас романисты валят не так-то много. То я полагаю, мне удастся свалить вину доктора на эту самую его любовь, хотя, как увидит читатель в конце нашего романа, и любовь-то у доктора была довольно странного вида и намерений. Но вот как раз благодаря этому странному виду авось нам и удастся оправдать или замазать его ошибку но все-таки ущерб истине, ибо тогда мы не так-то уж много занимались психологией и задачами Савелия Львовича. Я скажу напрямки, что мне много придется говорить о нем впоследствии, что он непрестанно и все время попадался мне на пути, шмыгая возле колонн всю ночь, ибо, повторяю, хотя, кажется, я об этом еще и не говорил, Но слово, повторяю, всегда заставляет читателя вспомнить и запомнить, чего он никогда и не упоминалось автором. Так вот, повторяю, жизнь в доме номер 42 была преимущественно ночная. Часов так ну, с 11. Днем или служили, или спали. Да и после службы от 5 до 10 тоже спали. А затем начинали скрестись. Таскать мешки, лазить в погреб, на чердак. Вкатывались ломовики. Изредка заворачивал грузовик, пахло керосином, медом, мазутом, ситцем, конфетами. Из комнаты в комнату перетаскивались узлы. Возле колонн шептались. Шептались в кухне и во дворе. Как видите, даже я понимал, что здесь происходит. Игра, как видите... «Велась в открытую, или потому, что люди уже перестали бояться, или потому, что они потеряли узду и не имели больше сил скрывать свои жажды. Как я и предполагал,